Основы тартароведения. Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. Города Тартарии. Они возвращаются. На мой взгляд, существует две основных причины, ради которых была переписана история мира и удалена целая эпоха в развитии Евразийского континента. Первая причина. Подтвердить нормандскую теорию Миллера, чтобы лишить русских всего до Петровского периода, принизить достижения России и свести на нет ее роль в мировой истории. Второй причиной является необходимость создания фальшивой истории Китая, чтобы опять-таки часть достижений Тартарии попросту украсть и приписать другой стране а также создать миф о существовании в прошлом противостояния культур и религий. Главный принцип управления рабовладельца разделяй и властвует, как известно всем со времен Александра Македонского. Вот для этого-то и началось переписывание документов в XIX веке. Так Катай превратился в Китай, могулы в монголов – а татары в татар. Каракурум переименовали в Каракарум и поместили на территорию Монголии, а Камбалу превратили в Ханбалык и объявили его предтечей современного Пекина. Были преданы забвению несколько различных индий и упоминания о них во всех источниках стали относить к единственной оставшейся на современных картах Индии – на полуострове Индостан. Благодаря этому ученые теперь никак не могут понять, где же бывал тверской купец Афанасий Никитин. В результате множественных переводов с одного языка на другой путем подтасовок, притягивания фактов для их соответствия, Поставленным задачам в корне изменился смысл известных рукописей. Однако, даже используя сфальсифицированные документы, можно с большей долей правдивости реконструировать события прошлого. И возможность такую дает колоссальный объем всех накопленных документов, которые в силу своего несметного количества не было физической возможности уничтожить или переписать. Изучая внимательно сохранившиеся географические карты, мы обнаруживаем массу подтверждений словам различных авторов Средневековья. Только с удивительным замечанием, что названия стран, городов и рек указаны совсем не там, где им полагается быть, согласно ортодоксальной истории. И в этой главе... Я на нескольких красноречивых и не очень примерах покажу, что большинство известных в истории событий происходили вовсе не в Индии и Китае, а на территории современной России. Причем зачастую в тех регионах, которые наука однозначно относит к непригодным для жизни человека в самым недавним прошлом. Однако ученые оперируют данными о климатических и географических условиях характерных для нашего времени, и даже не допускает мысли о том, что теория периодических оледенений может быть ложной, и о том, что в средние века климат кардинально отличался от нынешнего, когда за полярным кругом росло достаточно корма для пропитания сотен тысяч лошадей, слонов и верблюдов, и росли виноград и бамбук. А мы будем иметь в виду версию об относительно недавнем похолодании климата на северо-востоке Евразии. И поверим средневековым путешественникам. И в помощь нам составленные ими карты Катая. Места нахождения некоторых полумифических городов мне удалось установить с высокой степенью точности. Ханбалык. Пользуясь координатной сеткой, мы безошибочно определяем на современной карте точное место, на котором раньше существовала столица Каплайхана. Она находится более чем в одну тысячу километров от северо-востока от Пекина. Какой город на карте соответствует нынешней китайской столице, определить крайне сложно. Вероятно, в то время он носил иное имя был маленькой деревней, либо не существовал вовсе. Ситуация с Киевом повторяется, как под копирку. В учебниках написано о древней славной истории Киева и Пекина, но на картах старше XVI века их либо вообще не существует, либо они указаны как небольшие селения. Каким образом эти две древние столицы могли иметь какое-то политическое и экономическое влияние, если картографы даже не считали нужным упоминать их на карте? А вот с Ханбалыком все предельно ясно. Споры о том, где на самом деле находится этот город, можно прекратить окончательно. Пунктиром я обозначил сухие ныне русла притоков реки Охота. На карте 1590 года они полноводные, потому-то Камбалу и был морским портом, хоть и находился достаточно далеко от побережья. Сейчас Охота сильно обмелела, но эти сухие русла по-прежнему существуют. Они очень хорошо прорисованы на современной карте, и благодаря им мне удалось установить точное местонахождение легендарной столицы Великой Тартарии – Камбалу. Сравните теперь эту карту со следующим фрагментом. Ошибка здесь полностью исключена. Хабаровский край граничит на севере с Магаданской областью, и реки Ульбея и Иня – как и река Охота на средневековой карте, обозначены с поразительной точностью. Ну а что же сейчас находится на месте самого Камбалу? А находится там село Арка Охотского района Хабаровского края. Неподалеку от села имеется живописное ущелье, в котором одно из мест называется Аркой. оно и дало новое название – Ханбалыку. Камикадзе. Изучая географическое местоположение Камбалу и делая поправки на то, что во времена Хубилая река Охота была судоходной, любой человек, которому не чужд ход мыслей с точки зрения военного дела, непременно отметит наивыгоднейшее стратегическое расположение города. Вход в реку со стороны моря надежно заперт крепостью. Она и указана в устье Охоты на карте. Сейчас там находится город Охотск. А флот Хубилая постоянно находился выше по течению реки, в городе, где он был в полной безопасности и готовый в любую минуту спуститься вниз по реке и выйти в море. И флот такой на самом деле существовал. Поэтому, продолжая список славных дел Каплай-хана, необходимо добавить еще и создание регулярного военно-морского флота и морского десанта. Что там потешный флот Петра I по сравнению с этим? В одном из документальных фильмов о морской авиации разных стран, участниц Второй мировой войны, заговорили о японских одноразовых пилотах. Диктор буднично так упомянул про монгольский флот, который пытался завоевать Японию в 13 веке. Но тут налетел ураган и разметал корабли захватчиков, и тем самым спас японцев от монголов. Этот ветер и назвали «Камикадзе», то есть «ветер богов». Монгольский флот – это даже анекдотично и нелепо. Когда ученик на уроке заявляет о том, что Ленин – это был такой диктатор Москвы, ему ставят неуд и подвергают осмеянию. А когда ученые с мировым именем пишет монограмму о монгольском флоте, все послушно кивают головой. Но только если правильно читать Марко Пола и понимать, что Моаллы это один из вариантов написания слова Магулы, которых в Европе продолжали называть тартарами, все становится на свои места и отпадает всякая необходимость в толкованиях текста современными толмачами от науки. Обратимся к свидетельствам Марка Пола. Остров Чипунгу. Очевидно, это искаженное название Хоккайдо. На востоке, в открытом море. До него... От материка 1500 миль. Остров очень велик. Жители белые, красивы и учтивы. Они идолопоклонники, независимые, Никому не подчиняются. Золото, скажу вам, у них великое обилие. Чрезвычайно много его тут. И не возят его отсюда. С материка ни купцы, да и никто не приходит сюда. От того-то золота у них, как я вам говорил, очень много. Опишу вам теперь диковинный дворец здешнего царя. Сказать по правде, дворец здесь большой и крыт чистым золотом. Так же точно, как у нас свинцом крыты дома и церкви. Стоит это дорого и не счесть. Полы в покоях, а их тут много. Покрыты также чистым золотом, пальца два в толщину. И все во дворце, и залы, и окна покрыты золотыми украшениями. Дворец этот, скажу вам, безмерное богатство. И дива будет, если кто скажет, чего он стоит. Жемчугу тут обилие. Он розовый и очень красив, круглый, крупный. Дорог он также, как и белый. Есть у них и другие драгоценные камни, богатый остров, и не перечесть его богатство. Когда великому хану Кублаю, что теперь царствует, порассказали об этих богатствах, из-за них захотел он завладеть этим островом, послал он сюда двух князей со множеством судов, с конным и пешим войском. Одного князя звали Абатан, а другого Вансаничин – Были они и разумны и храбры. Что же вам сказать? Вышли они из Зайтона и Кинсая, пустились в море, доплыли до острова и высадились на берег. Захватили они много равнин до да деревень, а городов и замков не успели еще занять. Как случилось с ними вот какое несчастье? Зависть была промешник и один другому не хотел помогать. Подул рассильный ветер с севера, и стала тут говорить рать, что следует уходить, не то все суда разобьются. Сели на суда и вышли в море. Не проплыли и четырех миль, как прибило их к небольшому острову. Кто успел высадиться, спасся, а другие погибли тут же. Высадились на остров около... 30 тысяч человек. Да и те думали, что погибли. И очень тосковали. Сами уйти не могут, а уцелевшие суда уходят на родину. И плыли те суда до тех пор, пока не вернулись к себе. Вот так японцы победили в кавычках «Тартар». И с тех пор самых отважных воинов – готовых на самопожертвование ради победы, называют «ветром богов», по-японски «камикадзе». А мы из этой же части повествования можем с высокой степенью вероятности предположить, что Кинсай – это нынешний город Николаевск на Амуре. Тартар. Энциклопедия «Чудес и загадок» о Тартаре сообщает следующее. Тартер. В древнегреческих мифах – далекая местность, находящаяся глубже ада Аида, в самых глубинах космоса, и в то же время на таком же расстоянии от Аида, на каком Земля отстоит от космоса. Расстояние, равное 9 дням свободного падения под действием силы тяжести Земли. Тартар – ужаса, которого боятся даже боги. И куда был сослан бог времени Кронос, огражден от остального мира медной стеной и ночью, которая окружает его в три ряда. Согласно более поздним мифам, Тартаром стал называться «Самый дальний угол Аида». В средние века тартаром именовали наиболее заброшенные и удаленные уголки земли. После опубликования знаменитых центурий Нострадамуса, это нарицательное название закрепилось за Сибирью или за всей Россией. Правда, в тех же центуриях тартар Россия упоминается и как гиблое место, которому предстоит испытать небывалый рассвет. Тартария – одно из мифологических названий Руси, России. Чаще всего встречается в стихах Катренах Мишеля Нострадамуса и у его последователей-переводчиков. Улыбнулись? Ну и хорошо. А теперь от мифического к вполне реальному. Сомнений в том, что город Тартар – Существовал так же реально, как существовали Самарканд, Тобольск или Рязань, у меня давно не осталось. Существуют только различные версии того, куда он подевался. Город Тартар на карте Даниэля Келлера, 1590 года. Наибольшие сложности при идентификации местонахождения Тартара вызваны колоссальными изменениями очертаний береговой линии ориентации относительно сторон света. Северо-восток Евразии словно развернулся своей правой оконечностью, приблизившись к Северному полюсу, и при этом часть территории погрузилась в Северный Ледовитый океан. Если Тартар не провалился в преисподнюю, чего я не исключаю, то в соответствии с географическими координатами он теперь покоится на дне Колымского залива. И тогда становится совершенно ясно, что река Каракарон на карте Келлера – это и есть река Колыма. И главный правый ее приток – Амалон – также никуда не делся. А вот озеро Корос, по всей видимости, сейчас превратилось в часть Колымского залива. Но больше всего меня волновали великие тартарские пирамиды. На карте они кажутся совершенно близко от Тартара, но это иллюзия. Чтобы найти их, нужно знать географические координаты. Мы их знаем. Отправляемся на 68 градус северной широты, 158 градус восточной долготы и оказываемся в искомой точке, недалеко от Среднеколымска, где и находятся знаменитые Кигеляхи которые либо были когда-то пирамидами, либо картограф их так изобразил. Они же претендуют и на стену Александра Македонского, за которой тот якобы упрятал злобных Гогов и магогов. Поверить в то, что толпа измученных походом солдат могла что-то по пути строить, весьма сложно. А вот предположение о том, что Македонский сам себе приписал этот подвиг, не кажется таким уж несостоятельным. Но при изучении спутниковых снимков низовья Колымы неизбежно ловишь себя на мысли о том, что это больше напоминает поле боя, нежели тундру. Это место резко контрастирует с прилегающими территориями и четко ограничено на востоке некой границей непонятного происхождения. Обратите внимание на блинчатую структуру поверхности этой местности Она очень похожа на лунную И вне сомнений, если убрать растительность и воду Мы увидели бы здесь точную копию поверхности Луны А еще подобная местность существует в Восточной Сибири Где пейзаж один в один, как на поле боя, изрыт воронками И те же непроходимые болота озера Правда, есть существенная разница. В Сибири озера почти идеально круглые. А здесь? Тот, кто когда-либо стрелял из охотничьего ружья дробью по пустым консервным банкам из жести, сразу заметит невероятное сходство между формой озер на поверхности Колымской тундры и формой отверстий, проделанных дробью в банке. Уверяю, картина полностью идентичная. Можно даже определить, с какой стороны прилетела гигантская шрапнель и под каким углом вошла в поверхность планеты. Как ни крути, но среди множества версий, которые возникают при виде этого, самой реальной кажется мысль о том, что все живое на огромной территории было уничтожено точным попаданием неизвестного заряда, который по своим свойствам напоминает шрапнель. Только невиданной мощи. Такой, которая под силу только богам. Ну или не богам, но определенно не человеку и не в 13 веке. Да и в 21 такого оружия еще не придумали. И пилюля прилетела по пологой касательной траектории. Вершины всех треугольников указывают точное направление. По всему выходит, что залп был произведен из района Гудзонского залива в Канаде. Обнаружились здесь и другие уникальные объекты, которые невозможно встретить нигде на планете. Это образование называется булгунях. Его еще называют пинга, это значит пуп. Это многолетний бугор криогенного пучения возникающий в результате неравномерного льдообразования при промерзании таликов и формировании многолетнемерзлых пород. Неподготовленному человеку понять что-либо из этой формулировки весьма непросто. Особое недоумение вызывает слово «неравномерного». Неравномерного по сравнению с чем? По-моему, все как раз наоборот аномально, равномерно. В общем, это очередной случай, когда за размытым определением прячется отсутствие четкого понимания процесса. Геологи сами не знают, что это такое, но достаточно пары научных, в кавычках, слов, и у любознательного человека навсегда пропадает желание спрашивать о чем-либо, дабы не прослыть невеждой. А вот еще какие удивительные места находятся в этой местности. Это слишком напоминает аэрофотосъемку Дрездена или Хиросимы и Нагасаки после бомбардировки в 1945 году. Только в этом случае город был построен словно стихийно, как большое село. Я не знаю, что это такое. Но вижу, что подобных структур больше не наблюдается нигде в мире. Вероятно, это все-таки создано природой. Но невозможно отделаться от мысли о том, что это невероятно похоже на останки города, стертого с лица земли. Видны фундаменты домов, улицы и площади. Целые кварталы и гигантская воронка в центре, вокруг которой четко наблюдается эпицентр, в котором ничего нет вообще а по мере удаления в разные стороны от эпицентра очертания городских улиц становятся все отчетливее но это все только предположения которые не подкреплены никакими фактами а факты подлинного места расположения второго по значимости города после камбалу у нас имеются тендук город тендук указан на карте с точной привязкой к географическим координатам. Поэтому также не представляет особого труда найти это место на современной карте. Ищем точку, соответствующую 72 градусам северной широты и 168 градусам восточной долготы. Получаем. Мы попали в среднее течение реки Анадырь. Накладываем на средневековую карту и получаем. С великой долей вероятности я берусь утверждать, что древний тартарский город Тындук ныне покоится на дне озера Красное, что вблизи от реки Анадырь. Очертания Анадыря вместе с ее притоками с потрясающей точностью изображены на карте 1590 года. Они по сей день практически не изменились. Кроме того, мне известно о том, что в окрестностях озера Красное существуют скальные образования, кое некоторые местные жители считают рукотворными. Подтвердить или опровергнуть эту версию можно только организовав в это место научную экспедицию, оснащенную и оборудованную самыми современными приборами. Причем не обойтись и без погружений на дно озера, а также подводных и аэровидеосъемок. Разумеется, и члены экспедиции должны быть абсолютно объективны. Они должны пытаться установить действительное положение вещей, а не отправляться за доказательствами отсутствия следов жизни на Чукотке в XIII веке. Но на сегодняшний день, если экспедиции и снаряжаются в труднодоступные места, то только за тем, чтобы представить очередные факты в кавычках существования в прошлом Монголо-Татарской империи. Камул и Тангут Ортодоксальные историки пытаются нас убедить в том, что Марко Поло побывал в Хаме, Город и оазис на северо-восточной окраине Гашунской гоби в юго-западном предгорье Хребета Карлыг-Таг, ныне китайская провинция Синдзянь. Но это на их совести. Смотрим карту и читаем, что написал сам Марка. Они как истолковали его слова историки. Городов и замков тут много. А главный город зовется Камулом. Страна это между двух степей. С одной стороны большая, с другой поменьше. Поясняют, что Большая степь – Великая пустыня Лоб. Как она называется в некоторых текстах? Это Гашунская Гоби. Степь поменьше – неопределенный пустынно-степной участок к северу. Северо-востоку или востоку от хребта – Карлык-Таг Примечание автора «Три дня пути» Теперь ознакомимся с описанием Тангута, который традиционные историки помещают в Северный Тибет. Якобы эту провинцию уничтожил еще хам Чингис. Что же, как поедешь 30 дней по той степи, о которой я говорил, тут город Великого Хана – Сосион. Страна зовется Тангутом. Народ молится идолом. Есть и христиане, нестариане и сарацины. У идолопоклонников свой собственный язык. Город между северо-востоком и востоком. Как можно было сделать вывод о том, что речь в приведенных отрывках ведется о Монголии, ума не приложу? Для того, чтобы утверждать подобные вещи, требуются хотя бы какие-то аргументы. У историков их нет. Они просто объявили, что это Монголия. И велели всем считать, что Монголия. В отличие от историков, мы на основе анализа бесчисленного количества средневековых карт, аргументированно, а не гипотетически, можем утверждать, что Марко Поло пишет о современной Якутии, но не о Монголии. А теперь самое неожиданное. Оказалось, что и Камул, и Тангут запросто идентифицируются на современной карте так же, как и легендарный Камбалу. Смотрите сами, и вы убедитесь в том, что это не результат воспаленной фантазии. Обнаружив, что Камул – оказался на карте там же, где сегодня на берегу Алдана находится поселок Хандыга, я испытал легкое потрясение. А ведь само название Хандыга очень созвучно с камулом. Это одно и то же слово, только слегка видоизмененное. А Тангут – что иное, как Тамтор. Тот самый, куда мы ездили на рыбалку в юности, когда я еще жил на Колыме. Да и вообще получается, что народ Тангуты – это и есть Якуты. Но если это предположение верно, тогда должны быть и другие топонимы, которые могли хоть и в видоизмененном виде, но дожить до наших дней. Это невероятно, но имеется и еще одно подтверждение – это Югригала. Есть, есть такой населенный пункт в Сусманском районе Магаданской области, там же, где он обозначен на карте XVI века. Точнее был, потому что поселок Аркагала, очевидно же, что это видоизмененное название Егригала, исключен из кадастрового реестра населенных пунктов России, и сегодня на его месте лишь руины по обе стороны трассы, ведущей из Сусмана в Делянкир. Несовпадение только в одном. На карте XVI века река Аркагала течет на юг, в сторону Камбалу. Сейчас ситуация изменилась. Она по-прежнему течет на юг, но впадает Аян-Юрях, который ниже слияния с Аркагалой. Сливаясь с рекой Кулу, образует Калыму, которая поворачивает на север, образуя Восточный водораздел. Как можно объяснить возникшее противоречие? Ответ все тот же: после случившейся катастрофы рельеф северо-востока Евразии претерпел колоссальные изменения, в том числе и в части направления течения рек. Самым известным примером подобного терраформирования является изменение направления течения Нила. Уже безоговорочно доказано, что ранее Нил тек на юг из Средиземного моря и, поворачивая на запад, впадал в Атлантический океан центральной части западного побережья Африки. О том, было это или не было, ученые уже не спорят. Разногласия имеются только в части датировки данного события и возникновения причин его вызвавших. Таким образом, у нас имеется все для обоснования версии. Но для того, чтобы версия обрела статус гипотезы, необходимо несколько условий, которые невозможно создать без обширной программы исследований, которую может себе позволить далеко не каждая страна. И ладно бы только по экономическим причинам. К сожалению, решающим фактором здесь является политика в виде негласного договора историков всего мира о принятии один раз и навсегда единой для всего мира версии истории. А переписывать ее позволено далеко не всем. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыкчанский. Продолжение следует.